Глава 29. Дебар открыл рот и закрыл. Но по его лицу было видно, что он сходу нашел в своей голове десяток подходящих зелий, чтобы и пена красненькая, и вид страшненький, и истерика у королевы натуральная, а вреда никакого. Что ж, как минимум с заказчиком мы определились, резюмировала я. Судя по взглядам мужчин, они-то определились еще раньше меня, просто доказательств не было, и это определение их не слишком радовало, но они оба крепились. Гаспар с отсутствующим видом жевал пирог, а Кеннет подлил мне и себе еще кофейного напитка. Помешивая ложечкой сахар, я тоже пригорюнилась. Вроде бы привыкла к людской циничности, но все равно иногда накатывала что-то типа философской грусти. Мир другой, а причина преступлений все те же, власть и деньги. А королева хотела все сразу, ведь ее ребенок должен был остаться единственным наследником при престарелом короле, у которого, как выяснилось, проблемы с сердцем. Естественно, он и без всякого проклятия долго не протянет, особенно если его сын трагически погибнет. Править при малолетке будет его мать. Коронованная гадина все хитро придумала. Мало того, что убрала с дороги старшего принца, так еще и обвинила во всем тех, кто составлял костяк его друзей и советников. Вот только не сумела предугадать мое появление. Коварства не хватило. Как же я ненавижу политические интриги. Расследовать их без прикрытия свыше и допусков к высокосидящим практически невозможно, тем более, когда я конкретно так не местная. Все преимущества у дамочки со змеиным складом ума. Вот только не зря же меня в этот мир выкинуло, да еще и в тело влюблённой в кэна бедняжки. Да, со змеючестью у меня не очень, зато опыта хоть отбавляй, за долгую жизнь судьба сталкивала с самыми разными людьми, мужчинами и женщинами. Мать года. Я размешала сахар, сделала пару глотков и пояснила свою мысль заметно приунывшим мужчинам можно сто раз перестраховаться и применить самое безопасное средство но ребенок все равно покалечится просто потому что непредсказуем у меня самой детей не было но во время расследований иногда приходилось с ними сталкиваться а еще во время разбора бытовых преступлений выслушивать завывания горе матерей которые не учли не рассчитали не подумали не вовремя вдохнет не туда наступит поперхнется захлебнется с мрачным видом перечисляла я Ее величество рискнуло собственным сыном, чтобы расчистить ему же дорогу к трону. Целеустремленная женщина. И это очень опасная характеристика для того, кто готов убивать, чтобы достичь своей цели, но не слишком умная. Раз вы так быстро раскусили ее интриги? Не быстро. Кент поморщился и потер шею. Кажется, этот жест становится его дурной привычкой. Доказательств против нее нет. Все обвинения предъявлены мне. Если бы не твое вмешательство, я был бы казнен, а моих друзей постепенно настигли бы несчастные случаи. Расследование прекращено, а его высочество угас бы под воздействием артефакта в течение пары недель, и все. Да уж, действительно, и все. Самое страшное, что пока мы лишь робко пытаемся это все притормозить, но не можем обвинить королеву, излечить старшего принца, оправдать Кеннета. Пока не можем». Вряд ли королева смирится с тем, что ее план провалился, пусть и отчасти. Вступил в разговор Гаспар. Ее категорически не устраивает то, что Кеннет остался жив. Да, он все еще бесправный преступник, хотя и помилованный. Но ее величество понимает, что герцог Оттон Гемс не будет сидеть тихо, а станет искать настоящего виновника. «И найдет, уверенно кивнула я. найдем вместе». «Ваши слова да богам удачи в уши» прокомментировал Гаспар. Что ж, спасибо, было очень вкусно. Кеннет, я хочу тебя осмотреть. Насколько вижу, все в порядке, но желательно бы устроить так, чтобы не осталось и следов, ты понимаешь. Сударыня, вы позволите? Я, конечно, позволила. Мужчины удалились в спальню, а я в библиотеку. Взяла с собой тетрадку, местный карандаш и занялась делом, которое очень редко описывают или показывают в детективах. Бумажная работа в ней утопаешь, как в зыбучем песке. Ненавидишь ее, потому что бумага-морательство занимает львиную долю твоего времени, но она действительно нужна. Конечно, не имея начальства и прочих требовательных товарищей над головой, можно и не упахиваться с отчетами. Но вести записи обязательно. Результаты допросов и расспросов надо аккуратно зафиксировать, выстроить схему, сделать пометки, и на всякий случай кириллицей. Я уже наловчилась переключаться письменно на родной язык, который тут, кроме меня, никто не понимает. Проверено на Селестине и Чите Симс. Так что все увидят лишь тайный шифр, даже если сунут любопытный нос в тетрадку. Де Бар уехал, Кеннет отправился в кабинет заниматься какими-то своими делами, а я просидела со своими записями в библиотеке до самого ужина». Джоанна несколько раз заносила мне кофе вместе с закусками и сдержанные рекомендации поесть нормально, а не вести себя как герцог Гемс. Но ни я, ни Кен не захотели прислушиваться к добрым советам и отвлекаться от своих занятий ради такой мелочи, как обед. И, кстати, насчет любопытного носа. Козы, которая должна была бы уже давно вернуться из академии, так и не появилась. Под вечер мне уже стало интересно, где она шляется и что делает. Селестина вернулась затемно, усталая, но чем-то взбудораженная. Поужинала с нами, потрещала о своём одевичьем. А как настало время всем приличным людям идти спать, снова ухватила меня под локоток и потащила в буфетную. «Хм, она что, хочет, чтобы я спилась? А сама не боится закончить тем же? Давай хоть посплетничаем, как раньше», — начала сольное выступление подруженька. «И выудила из бара такую же бутылку, какую мы приговорили вчера». «И те самые два бокала». Я хмыкнула, но на этот раз не стала ничего предпринимать. Менять бокалы в мои планы не входило. Наоборот, хотелось посмотреть, что станет делать Селестина, если останется трезвой. «Удовлетворить с очередным срывом брачной ночи?» Попытается что-то внушить, что-то вызнать, что? Я ловко выпаивала свою винишко боковой мягкой кушетки. Мебелью пришлось пожертвовать, потому что никакого подходящего цветочного горшка рядом не случилось». Пить не хотелось, лить на пол нельзя, слишком заметно. Вот кушетка или банкетка, не разбираюсь я в таких тонкостях, и пострадала ради великой цели. Ничего, потом отдадим в перетяжку. Со стороны Селестины лишней мягкой мебели не нашлось, но ей и не нужно было прибегать к подобным трюкам, у нее был волшебный стаканчик. Так что мы обе успешно притворялись, что пьем, а я еще и делала вид, что стремительно косею. Вчерашний опыт настоящего опьянения пригодился. Я запомнила, как ведет себя это тело под воздействием алкоголя и в точности имитировала процесс. За полночь Селестина от меня наконец-то отцепилась и даже проводила до двери моей спальни, потому что я хорошо притворялась, что ноги сами не идут. Закрыв за мной дверь, плутовка соизволила себе удовлетворенную улыбочку» и бодро заспешила вниз по лестнице, а не в свою спальню. Вот только дверь закрылась не до конца, осталась маленькая щель. Для этого мне пришлось постараться и прищемить подол. Зато появилась возможность спокойно понаблюдать, потому что неопытная шпионка слишком торопилась и не стала дожидаться звуков укладывания тела на кровать». Я же тихо выскользнула из комнаты и успела с лестничной клетки засечь, как дорогая подруженька отправилась куда-то в холодную темную ночь, самостоятельно открыв парадную дверь ключом.